Какие-то командиры еще оставались в живых, и они могли представлять опасность. Так или иначе, Сталин продолжал действовать, сочетая, как обычно, постепенность с беспощадностью. Первым делом были предприняты определенные шаги, так сказать, технического порядка. После смягчающего закона от августа 36 года Осужденные надоедали властям своими жалобами на то, что быстрые суды над ними и приговоры к смертной казни были незаконными. И вот 14 ноября 37 года был издан новый чрезвычайный закон, подтверждающий чрезвычайный закон от 1 декабря 34 года, вводящий упрощенный порядок судопроизводства по статьям 58.7, 58.8 и 8 и 58.9 Уголовного Кодекса. На приговоры по этим делам были запрещены обжалования, а также ходатайство о помиловании, право на которое было восстановлено в 36 году с целью обмануть зиновьева. Кроме того, эти законы устраняли гласность судебного разбирательства. В этом сообщении видны явные противоречия, во-первых, Много судебных процессов уже было проведено до закона без всякого гласного разбирательства. Во-вторых, предстоявший тогда процесс Бухарина, Рыкова и других был проведен как раз гласно, да еще с большим шумом. Но как бы не рассматривать этот закон, он, по всей видимости, отражал определенное решение Сталина прекратить показательные процессы после того, как будет проведен ближайший из них, уже полностью подготовленный. Иногда утверждают, что частичный провал процесса над Бухариным и Рыковым привел к прекращению дальнейших публичных судилищ. Но упомянутый закон показывает, что решение об этом могло быть принято раньше. Нет сомнения, что процесс над Бухариным и другими принес Ежову немало затруднений. В свое время Пятаков и Радык были готовы к открытому процессу после всего четырех месяцев обработки. Теперь же Прошло 9 месяцев со времени ареста Бухарина и Рыкова, а над ними предстояло работать еще по меньшей мере 3 или 4 месяца. Тем не менее, как мы сейчас увидим, планы проведения процесса Бухарина-Рыкова достигли уже той стадии, на которой появились все мыслимые составные части процесса. Убийство, медицинское убийство, промышленное и сельскохозяйственное вредительство, шпионаж, буржуазный национализм, измена – До сих пор каждый процесс добавлял новые преступления к дежурному списку, но после этого процесса добавлять уже явно нечего. 2 октября 37 года был принят еще один закон, позволявший суду по выражению Вашинского в особых случаях избирать меру наказания среднюю между десятью годами лишения свободы и высшей мерой социальной защиты смертной казнью. В истолковании Вашинского... Эта средняя мера приравнивается к 25 годам тюремного заключения. Сразу после этого короткий пленум ЦК, проведенный 11-12 октября, ознаменовал собой окончание открытой оппозиции Ежову. Он был избран кандидатом в члены Политбюро. На этом пленуме состоялось также падение одной очень важной фигуры. Причем состоялось оно в обстановке такого произвола, какого до сих пор не бывало на столь высоком уровне. Нарком просвещения Андрей Бубнов был одним из наиболее известных старых большевиков. Достаточно сказать, что Бубнов был в свое время делегатом Пятого съезда партии 1907 год, кандидатом в члены ЦК РСДРП в 1912 году и членом Первого политбюро, назначенного для проведения революции в октябре 17 года. В августе 18 года Бубнов совместно с Пятаковым организовал коммунистическое восстание на Украине. В прошлом демократический централист, он перешел на сторону Сталина еще в 23 году, провел жестокую чистку фракционеров в армии и с тех пор верно служил. На Октябрьский пленум Бубнов отправился вместе со своим украинским коллегой по работе наркомом просвещения Украины Затонским они подошли к зданию цк предъявили свои удостоверения однако офицер нквд у дверей заявил что не может их впустить без дополнительных документов которые должны быть им выписаны бубнов вернулся в свой наркомат и проработал там до поздна.